— Слава Богу! Сегодня последний день нашего пребывания в Боснии, — сказала Катерина на следующее утро, когда они одевались. — Если ничего не случится, в середине дня мы будем уже в поезде на пути домой. Наталья сделала глубокий вдох, когда Хельга затягивала ее в корсет, который уменьшал ее и без того тонкую талию. — Надеюсь, что сегодня не надо ехать в больницу. — спросила она с отвращением. — Почему там всегда отвратительно пахнет? Почему бы хлороформу не придать запах роз? Катерина улыбнулась. — Сегодня предстоит небольшой прием в ратуши, визит в Национальный музей, а затем завтрак в резиденции губернатора, — сказала она к радости Натальи. — И после этого эрцгерцог со свитой вернется в Вену? Катерина кивнула. «А мы в Белград». «Прекрасно!» Наталья соскучилась по Белли. К тому же волнующее чувство от пребывания в Сараево и знакомства с эрцгерцогом быстро угасло. «Процессия будет состоять из шести автомобилей для его высочества и сопровождающих его лиц», сказал личный секретарь эрцгерцога Алексию Плюс автомобиль для вас и вашей семьи. Мэр и комиссар полиции поедут в головном автомобиле. Эрцгерцог и герцогиня будут следовать за ними вместе с генералом Потьериком и графом Гарраком. В остальных разместятся придворные члены свиты его высочества и генерала, а ваш автомобиль будет замыкать процессию. Сначала Эрцгерцик и его окружение проследуют поездом в Сараево, где на вокзале должна состояться официальная встреча. Далее процессия, включающая автомобиль с вами и вашей семьей, двинется от вокзала в городскую ратушу по заранее намеченному маршруту. Алексей кивнул. Как и Наталья, он не мог дождаться момента, когда сядет в поезд на Белград. Стояла ужасная жара. И хотя вылется свежий ветерок, он знал, что в Сараево будет очень душно. Радуясь, что складной верх автомобиля откинут, Алексей усадил свою семью в ожидающий их Даймлер. Шофер завел мотор, и автомобиль тронулся, быстро набирая скорость по извилистой дороге, круто спускающейся в долину. Все молчали. Алексей думал, о докладе, который по возвращении он должен предоставить премьер-министру. Зита размышляла о герцогине и о том, как нечестно с ней обошлись, лишив ее прав, которыми должна обладать жена наследника трона. Патерина погрузилась в свои мысли. Даже Наталья затихла, любуясь великолепным пейзажем, и размышляя, скучает ли без нее Белла. В городе, окруженном горами, как и предполагал Алексей, было очень жарко. Их автомобиль замыкал процессию эрцгерцога. из окон свешивались желтые с черным флаги Габсбургов, улицы были украшены развивающимися лентами, на тротуарах стояли кучками зеваки, с любопытством глядя на процессию. Некоторые из них даже рукоплескали престолонаследнику. И вон там. «За мостом расположены новые армейские казармы», — сказал Алексей Зити, указывая на невзрачное строение, в то время как их Даймлер медленно двигался по центральной улице Сараева к зданию ратуши. Слева тянулись магазины и кофейни, где под собирались многочисленные посетители. Справа за узким тротуаром и низким парапетом плескались... Зеленоватые воды, реки Миляски. Бомба прилетела слева. Алексей понял, что произошло нечто чрезвычайное. За несколько секунд до того, как раздался взрыв, послышался слабый хлопок, как будто лопнула шина, и он подумал, что один из впереди идущих автомобилей должен свернуть в сторону и остановиться. Но вместо этого Алексей увидел летящий в воздухе небольшой черный предмет, явно нацеленный на машину эрцгерцога. Затем раздался взрыв, заставивший четыре движущихся перед ними автомобиля резко остановиться. — Алексей, ради бога, что случилось? — воскликнула Зита с побелевшим лицом, когда их автомобиль вдруг затормозил. Одному богу известно. Кажется, бомба. Есть пострадавшие, папа. Собравшийся люд начал разбегаться. Некоторые лежали ничком на тротуаре, истекая кровью. Катерина стала выбираться из автомобиля, намереваясь помочь раненым. «Оставайся на месте!» — крикнул Алексей Наталье, которая последовала было за ней. — Но, папа, что я сказал? Наталья откинулась на спинку сиденья, потрясенная и обиженная тем, как резко отец ее оборвал. — Сиди здесь! — коротко бросил Алексей Зити, а затем, удовлетворенный тем, что его семья не пострадала, выпрыгнул из Даймлера и побежал по задымленной улице к автомобилю Эрцгерцога. Автомобиль Франца Фердинанда объехал машину, за которой следовал и остановился в нескольких метрах перед ней. Алексей с облегчением увидел, что эрцгерцог и герцогиня продолжают сидеть на своих местах, поглядывая назад через откинутый верх. Оба были потрясены и встревожены. — Мерези, ранен! — крикнул генерал. — Где Фишер, ч?" — Побери, Фишер, личный врач эрцгерцога, уже бежал от своей машины к генералу так быстро, как только мог. — Уберите всех отсюда! — крикнул Алексей взволнованному генералу. — Возможно, еще одна попытка покушения. В автомобиле придворная дама пыталась платком остановить кровотечение из раны на затылке Мериззи. — Автомобиль выведен из строя, — коротко сказал — Генерал, когда Фишер забрался на сиденье, поврежден двигатель. — В таком случае пересадите пострадавших в другие машины, — распорядился Алексей, не думая о том, что его обращение к генералу в таком тоне нарушает протокол. Мериззи может передвигаться самостоятельно? Фишер кивнул с повелевшим лицом. Ведь это было покушение на Франца Фердинанда, и это его могли ранить. Если бы Эрцгерцог скончался, он... Фишер вошел бы в историю как человек, который не мог его спасти. К месту происшествия устремились люди. Австрийский генерал, которого Алексей раньше никогда не видел, осведомленно заявил, «Карета скорой помощи уже в пути». Я позвонил в гарнизонный госпиталь, и сюда едут все хирурги, которых удалось найти. «Слава Богу!» — сказал Алексей, начиная успокаиваться. «Есть ли убитые среди населения?» «Не думаю», — ответил генерал. Мериззи был предоставлен заботам доктора Фишера, а автомобиль Эрцгерцега уже покинул место происшествия. Алексей нетвердой походкой. Пошел к своему Даймлеру. Катерина тоже уже вернулась. Подол розового шелкового платья был сильно испачкан. На юбке виднелись пятна крови от того, что она опускалась на колени перед ранеными. «Есть там убитые», — — спросил Алексей через некоторое время, усевшись в автомобиль. Катерина покачала головой. Ее глаза потемнели от горя и потрясения. Нет, но более десятка человек тяжело ранены. Даймлер медленно тронулся, следуя за неповрежденными машинами. — Алексей. Голос Зиты сделался глухим от страха. — Что? Будет, если их глаза встретились. Если убийцей окажется Серп, закончил он за нее. Одному Богу, известно, дорогая. Одному Богу. Наталья молчала. Она чувствовала, что вот-вот упадет в обморок. Вид раненых ее потряс. Раньше она никогда не видела столько крови, к тому же родители предполагают, что она пролита сербом. Они его поймали? — спросил Алексей. Зита кивнула. — Он очень молод. Мы не разглядели его как следует, потому что, как только парни схватили его, сразу окружила толпа. На вид он почти мальчик. — Будь он проклят! Злобно сказал Алексей, не сомневаясь, что убийца-серп был фанатиком-националистом. «Слава Богу, что его попытка не удалась! Если бы это случилось...»